Однако она все надеялась на чудо, продолжала расспрашивать о нем и разыскивать его, и думала о нем все эти годы, живя в полной нищете. Это было тяжкое для нее время. Ни вдова, ни муж, не жена. И кормиться самой, и кормить детей тоже надо было на что-то. Меня она с трудом терпела, когда я появился в тех краях, И еще она сказала мне, что лучше бы мне было не давать ему на билет, ведь именно я сказала она причина их несчастья. На это ответить мне было нечего, а потому я ушел со скорби в сердце. Зная, в каком она состоянии, я не решался лишний раз показываться ей на глаза, лишь посылал поздравления на Рождество и другие праздники. Но и это не пришлось ей по нраву. И когда я как-то решил навестить их, она в горечи наговорила мне много обидных слов. «Я никак не пойму, что ты все тут внюхиваешь, Чего тебе тут надо?» — сказала она. «Разве ты не живешь, хамарёи?» «Я иду с юга и направляюсь сейчас далеко на север», — отвечал я. И заглянул к вам по пути. «Что тебе тут надо? Нет тебе до нас дела!» — кричала она. «И что только о тебе подумают люди!» Уж не думаешь ли ты, что сможешь заставить меня забыть человека, которого сам же испроводил в Америку, ха-ха, дорогой Мартин, уж не собираешься ли ты занять его место? Нет, ничего такого я не думал, отвечал я. Тогда возьми, что принес, и убирайся из глаз моих долой, продолжала она. Нам ничего не нужно, и нечего тебя нас беспокоиться. Да я ведь только привез гостинцы детям, сказал я. — Вот никак я не возьму в толк. Почему ты не хочешь держаться от нас подальше? — не успокаивалась она. — Хорошо, как скажешь. Я буду держаться от вас подальше, — сказал я. Я пожалел, что так сказал, потому что совсем все испортил и довел ее до слез. На нее было больно смотреть. Я сказал, что уж и думать забыл о ее словах, но она назвала себя неблагодарной скотиной и последней тварью, и все никак не успокаивалась. Когда я уходил, она вышла со мной на крыльцо и все плакала, не переставая. «Наверное, я тебя вижу в последний раз», — сказала она. «Что за глупые речи?» — ответил я. «Быть может, скоро ты получишь весточку. Пути Господни неисповедимы». Дальше я читать не стал и вернул ему ежедневник. И тем его огорчил. Мне и это было хорошо знакомо, Авторы не понимают, как можно недочитать их рукопись до конца. Ведь рассказ их верно не хуже других. — Вот уж не повезло учителю, — сказал я, желая задобрить его. А женат он был, наверное, на Альвельде. Мартин замялся и сказал, — Тут об этом ничего не написано. Нет, ни единого слова. — Скажи мне лучше, так ты всю жизнь самой. В своей молодости проповедуешь? Да какие это проповеди? Я лишь молюсь Богу. Но ведь сколько лет уже? Целая жизнь? Ну, можно и так сказать. К сожалению, время идет, и годы прошли. А я так ничего для людей и не сделал. А сюда, так далеко на юг ты как попал? Пришел. Пешком? Да. Я странствую. Я был в Швеции и в Финляндии. Прости, что спрашиваю, сказал я. Ты за свои труды хоть что-нибудь получаешь? Тебе кто-то платит? Нет, но Бог милостив ко мне, и я не испытываю ни в чем нужды. Я часто нанимаюсь на нападенную работу и кое-что зарабатываю, нередко даже больше, чем мне нужно. Так что мне на жизнь хватает. Ты заходишь и просишь поесть? — Нет, — покачал он головой. Но если уж случается, что я прихожу, когда все сидят за столом, то и меня приглашают к трапезе. — Хорошо. но если случилось иначе? — Тогда иду дальше. А бывает и без еды обхожусь. Мне не так уж много и нужно. Я посмотрел на худющего странника и сказал, — Ты уж прости мне этот вопрос. «Но не лучше ли тебе вступить в какое-нибудь общество или религиозную общину, где бы ты имел еду и кровь над головой?» «Может, оно и лучше», — ответил он. Но видишь ли, я не могу похвастаться ученостью и никаким ремеслам не обучен, а потому уж буду я лучше ходить один и надеяться на Бога, так оно вернее будет».